владимир письмо 27 весь вечер я пыталась представить бухту и скалы и мальчика который бредет по отмели мне казалось что я отчетливо различаю солдат в поношенной гимнастёрке, странным образом попавшего на этот дикий берег. Потом словно и впрямь надвигался туман, о котором вы писали, и видение постепенно исчезало. Я старался удержать его, но солдат не возвращался. И не было на берегу мальчика, моего брата. Раньше я не могла и помышлять о встрече с вами. Теперь мне хочется попросить разрешения на эту встречу. Думаю, у меня есть право увидеть своего земного брата. Я хочу, чтобы это мое право подтвердили на корабле. Но кто знает, будет ли так, как я хочу. Достала где-то цветную открытку с видом Андроникова монастыря. Зеленый от травы скат. Внизу яуза, старые стены, святые ворота. Я мысленно вошла в эти ворота, обошла монастырь, прикоснулась к белым камням его храма, потом увидела площадь, улицы, низкое солнце над холмом. Увидела то, что когда-то было близко отцу и вам. Пишите о себе. Реа. Письмо 28. Отец бывал в Москве нечасто. Перед войной он жил в приморском дальневосточном городе, который стал первым городом моего детства. Но вторым была Москва. Мне все труднее рассмотреть прошлое в резком, неискаженном повседневностью свете. Поздним вечером я шел по своей школьной улице, где дома с заколоченными окнами сиротливо ожидают своей участи. Их скоро снесут. Я заходил во дворы. Над головой шумели высокие тополя и акации. С улицы не видно деревьев. Не видно волшебного пространства дворов, наполненных когда-то нашими голосами. Нет уже каменных пристроек у 30-го дома. И нет деревянного флигеля с пожарной лестницей, куда мы забирались в 45-м и позже смотреть салют. Это улица московских ямщиков, единственная в своем роде. Сиротливо высится кирпичная стена, отделяющая мой двор от соседнего. Над ней когда-то верещали стрижи, я забирался на гребень ее, и солнце слепило глаза так, что я не видел ни двора, ни сараев, ни дома, ни флигеля. Этот резкий свет я помню отчетливо, как будто часть лучей еще и сейчас не угасла, как будто они до сих пор ослепляют» и гаснут лишь по мере того, как тускнеет в сознании вся картина. Наверное, от отца досталась мне ностальгическая натура. Думаю так. Чем выше уровень цивилизации, тем больше объем памяти. Я встречал и встречаю людей, которые не испытывают особой тоски ни по прошлому, ни по будущему. Память сдерживает развитие многих качеств, в том числе таких противоположных друг другу, как агрессивность и творческие возможности. От памяти удобнее избавиться. Но что такое творчество без памяти? Я умею мысленно переноситься в любое место. Бессонной ночью закрываю глаза и начинаю странный полет».